Фабричное. Еще до болезни осенью 1898 года в жизни Гапона произошло важное событие. Будущий рабочий лидер впервые познакомился с представителями рабочего класса. Петербургский митрополит Вениамин, знавший о Гапоне все от того же Илариона, пригласил его участвовать в миссионерских беседах в Покровской церкви на Боровой улице. Вениамин, в то время энергичный 40-летний архипастырь, прославился много позднее уже в советское время, как первый иерарх уже упоминавшейся обновленческой церкви. Примечательно все же, какое количество исторических личностей успел встретить отец Георгий до 30 лет. Как же подошел к делу Гапон? На следующем собрании миссионеров, где обсуждался дальнейший ход работы, Я высказал свое мнение, что для укрепления работы миссии необходимо сорганизовать рабочих для взаимной поддержки и кооперации, чтобы они могли улучшить экономический быт своей жизни, что я и считал необходимой предварительной стадией для их нравственного и религиозного воспитания. На сей раз талант социального организатора – не был востребован, вскоре батюшка заболел, но эпизод нельзя не признать символичным. Для Гапона слово «народ» до сих пор означало «крестьян». Для части тогдашнего образованного сословия, в том числе для части революционеров, русские рабочие, фабричные, мастеровые люди и были оторванными от корней, от земли, от сельской общины крестьянами. Для других именно промышленный пролетариат был залогом победы грядущей революции, главным ее участником, но Гапон в 1898 году об этих спорах не знал ничего. На рубеже веков в России насчитывалось 14 миллионов наемных рабочих, десятая часть населения страны, из которых, однако, в промышленности работали только 3 миллиона. Остальные строители, грузчики, землекопы, сельские батраки, подручные ремесленников и кустарей. Но в Петербурге было полтораста, по другому счету, двести тысяч настоящих индустриальных пролетариев. Двенадцать или пятнадцать процентов населения города, что уже немало. Питер, впрочем, еще при основателе своем был городом мануфактуры верфей, а не только дворцов и канцелярий. Фабричные к началу правления Николая II уже были особенным сословием с собственной психикой, даже с узнаваемым внешним обликом. Инженер А. Г. Голговский писал в 1896 году в докладе Российскому торгово-промышленному обществу, Проезжая по любой нашей железной дороге и окидывая взглядом публику на станциях, на многих из них невольно обращает на себя ваше внимание группа людей, выделяющихся из обычной станционной публики и носящих на себе какой-то особый отпечаток. Это, во-первых, люди, одетые на особый лад. Брюки по-европейски, рубашка цветная на выпуск, поверх рубашки жилетка и неизменный пиджак. На голове суконная фуражка, затем это люди большую частью тощие, со слабо развитой грудью, с бескровным цветом лица, с нервно бегающими глазами, с беспечно ироническим на все взглядом и манерами людей, которым море по колено и нраву которых не препятствуй» незнакомые с окрестностями места и не зная его этнографии вы безошибочно заключите что где то около этого места есть фабрика полудеревенские люди еще помнящие о своих корнях но уже втянутые в городскую цивилизацию рубашка цветная на выпуск и пиджак жилетка петербург всегда был полон сезонных гостей ремесленников и торговцев приезжавших из деревень на зиму питерщиков Но те приходили, уходили, сменялись, а фабричные оседали в Питере надолго, часто навсегда. У них была уже своя субкультура, чистушки новшества на рубеже веков, доселе несуществовавший фольклорный жанр. Песенки вроде знаменитой баллады про отравившуюся девушку. Уж вечер вечереет, все с фабрики идут, Обедную Марусю на кладбище несут. Но это была вершина айсберга. Мастеровые ранние индустриальные поры еще хранили особую ремесленную культуру. Культуру отношения к вещи, орудию, материалу, прежде не находившую выражение ни в письменной словесности, ни в фольклоре. В 20 веке эта культура вдохновляла одного из величайших русских писателей Андрея Платонова выходца из фабрично-заводских людей конца петербургской эпохи. Уровень и качество жизни рабочего человека в предреволюционной России – привычная тема идеологически окрашенных спекуляций. Обратимся к сухим цифрам. Прежде всего, сама работа. Закон 1897 года, за год до того, как Гапон пришел в Покровскую церковь, ограничил рабочий день 11,5 часами, в предпраздничные дни и для женщин 10 часов, несколько больше, чем в Англии и Германии, но в общем в пределах тогдашних европейских стандартов. А рабочий год двуместами 95,5 днями. Другими словами, мужчина проводил у станка около 3200 часов в год, в наше время примерно 1800 часов. Притом рабочий не находился, конечно же, в цеху 11 или 12 часов непрерывно. Часто он отрабатывал 6-часовую смену с 4 до 10 утра, потом 6 часов отдыхал, а потом опять шел к своим станкам, Такой порядок распространен был в легкой промышленности. На других заводах 11-12-часовой рабочий день прерывался долгим часа на два обеденным перерывом. Вроде бы это делалось для блага, для отдыха самих рабочих, а в результате у людей, занятых тяжелым физическим трудом, не оставалось времени на нормальный ночной сон. Подростки с 12 до 15 лет Работали по 8 часов в сутки с 4 перерывом. Труд детей до 12 лет был запрещен еще в 1882 году. Закон обязывал фабрикантов учить их ремеслу. Условия труда почти везде были, на нынешний взгляд, ужасны. Спертый воздух, вредные испарения, травматизм огромен. Впрочем, в этом отношении на многих заводах ничего не изменилось, по крайней мере, до 1960-х годов. Средняя зарплата рабочего в промышленности составляла примерно 16 рублей в месяц. На эти деньги мастеровой мог купить где-то 3 пуда и 12 фунтов 53 килограмма свиной шейки – А нынешний 2013 год российский рабочий на свои среднестатистические 22 тысячи может купить целых 88 килограммов этого продукта. Но ни одной свиной шейкой жив человек. В эпоху Гапона не было ни всеобщей бесплатной медицины, примечания, хотя на крупных предприятиях рабочим оказывали безвозмездную элементарную медицинскую помощь, конец примечания, Ни массового бесплатного образования выше начального уровня, а в больших городах начальные училища были переполнены. Ни квартир в личной собственности. Хозяин был у дома, а апартаменты снимались. Самая дешевая двух-трехкомнатная квартира в Петербурге стоила 25-30 рублей в месяц. Комната в меблирашке 5-7 рублей. Были, правда, бесплатные казармы для рабочих, аналог нынешних общак, но не на всех заводах. Многие снимали углы, то есть жили по несколько семей в комнате. Не забудем еще про штрафы за различные трудовые провинности. Они, правда, поступали в особый фонд, который шел на общие нужды самих рабочих. И про отчисления в пенсионную кассу. Но подать и платить уже не нужно было. Бюджет России с 1887 года наполнялся за счет косвенных налогов, входивших в цену товара. В общем, картина довольно суровая. Однако же важны нюансы. Среднестатистические цифры лукавы. Для России характерен был огромный разрыв в оплате и уровне жизни между чернорабочими, недавно приехавшими из деревни, и составлявшими абсолютное большинство рабочего класса, и рабочей аристократии. Высококвалифицированный слесарь на хорошем заводе получал в среднем от 80 до 100 рублей в месяц, в 4-5 раз больше, чем земский учитель, столько же, сколько офицер в чине капитана или ротмистра. Он жил вполне по стандартам нижнего среднего класса, снимал квартиру из нескольких комнат или имел собственный домик, мог отдать детей в реальные училища, а то и в гимназию. Заработки электриков, наборщиков, железнодорожных машинистов бывали еще выше, притом ядро революционного пролетариата составляли столичные металлисты и машиностроители, рабочие далеко не самые бедные. Впрочем, так всегда бывает». Рабочие в большинстве своем среди мужчин 6 из 10 были грамотны. Контраст с крестьянской средой впечатляющий. При больших заводах обычно были школы и библиотеки, по выходным дням устраивались книжные чтения, давались спектакли. Тяга к знаниям у русских фабричных, в общем, была порой даже жадной. Ходосевич, Белый, Гумилев предподававшие после революции в студиях пролеткульта, ценили это качество рабочей молодежи. Но если после революции рабочих развращали и избивали с толку марксистские идеологи, то в царской России у них просто не хватало времени и сил на самообразование. Одинокий рабочий в среднем тратил на книги, газеты, театр и прочие излишества такого рода около 1% своих заработков, а семейные еще меньше». Между тем на спиртные напитки уходило 5-7%. Конечно, ничего удивительного, нравы фабричных слободок изысканностью не отличались и не только в России. После возвращения в Петербург год спустя Гапон снова был привлечен к миссионерской деятельности в рабочих районах, на сей раз саблером. По его предложению Гапон стал осенью... 1899 года проводить нравственные беседы в церкви всех скорбящих в Галерной гавани, в западной приморской части Васильевского острова, с давних времен страдавшей от наводнений. Именно там жила и погибла пушкинская параша. Близ Галерной гавани со времен Елизаветы Петровны находились судоверфи было много и других промышленных предприятий. Беседы организовывало общество религиозно-нравственного просвещения, возглавляемое протоиереем философом Арнадским Видный церковный деятель, впоследствии настоятель Казанского собора, убит в 1918 году во время Красного террора, канонизирован как священно-мученик. Гапон быстро и ненадолго загорелся, как это часто с ним случалось. Вот цитаты из писем Г.И. Увлекаюсь беседами. Заметно массовое стечение народа, так что подумываем с галерной администрацией во главе с Саблером, был у них 28-го, воспользоваться религиозно-нравственным подъемом и создать общество. Так как я нехорошо изучил народонаселение галерной гавани и вижу пока что главные пороки здесь пьянство и беспорядочное проведение праздничных нерабочих дней, то предлагаю создать общество ревнителей разумно-христианского проведения праздничных дней с разделением района на 12 участков, 31 декабря 1899 года. Дело проповеди в церкви, милующей Божьей Матери, что на Галерной Гавани процветает. В прошлое воскресенье я здесь служил вечерню и слушал мою беседу отец Архимандрит Сергий, инспектор Духовной Академии в будущее воскресенье будет служить по приглашению саблера преподобный Вениамин, 7 марта 1900 года. Какой там отказ от сана? Священство давало Гапону проявить себя так, как никакая другая деятельность не дала бы. Питерские рабочие слушали его так же увлеченно, как полтавские мещане или еще увлеченнее. На проповедях-беседах бывало, если харизматический священник не преувеличивает до двух тысяч человек. Приходили сектанты-пашковцы, особенные русские протестанты, иногда они вступали в теологические споры, из которых Гапон выходил победителем. Его спасали не столько абстрактные богословские познания, сколько обаяние и пафос». Академическое начальство вполне одобряло внеучебные занятия студента. Инспектор Сергей, приходивший послушать его беседы, это никто иной, как Сергей Старогородский, будущий патриарх и непримиримый противник обновленца Вениамина. В то время оба они были еще молоды, лишь несколькими годами старше Гапона, и, конечно, не могли представить себе, что в зрелые годы окажутся по разные стороны некой разделительной черты. Но чистая дидактика не увлекала отца Георгия. Его душа требовала организационной работы, а любезный карьерист Саблер не прочь был небрежно посодействовать. Ничего, однако, не вышло. В устав общества ревнителей разумно-христианского проведения праздничных дней Гапон включил пункт о создании рабочих касс взаимопомощи, Саблер не поддержал его, ответив, что общество взаимопомощи на случай наводнений в Гаване, собственно, уже есть. Но, как объясняет Гапон в своих мемуарах, общество это находилось всецело в руках духовенства, а он предлагал самоорганизацию рабочих и для каждодневных нужд, а не только на случай разгула стихии. Никакой политики в этом конфликте не было, Гапон сам честно пишет, что, собственно, политическими вопросами в то время еще не интересовался, но бесконтрольное выхождение даже самых скромных денежных средств власти старались не допускать. Мало ли что. Так или иначе, взаимопонимания с духовным начальством больше не было, и молодой священник прекратил душеспасительные беседы в церкви всех скорбящих, увлекшись новыми проектами.